Джим Батчер. Кодекс Салеры, Книга вторая. Битва за Кальдерон. Продисловие автора. Посвящаю всем старым членам банды на Амбермуш и Ту. Мы славно проводили вместе время, и я бы никогда не променял те славные деньки ни на что другое. Я мог бы поблагодарить очень многих, кто помогал мне в таком крупном проекте, как работа над книгой, но на этот раз я хотел бы поблагодарить только одного человека, который сделал для меня очень многое, не пытаясь получить что-либо взамен. Спасибо тебе, Шаннон, за всё, что ты сделала, хотя многого я просто и не упомню. Я не понимаю, как тебе удается с таким человеком, как я, мой ангел, но надеюсь, ты не прекратишь этого делать. Пролог. Если начало мудрости лежит в осознании того, что мы ничего не знаем, тогда начало понимания заключено в постижении этого факта, что всё в мире существует, подчиняясь одной единственной правде, большое состоит из малого. Капли чернил превращаются в буквы, буквы в слова, слова образуют предложения, а те, в свою очередь, служат выражению мыслей. Точно так же из семян весной рождаются растения, а стены состоят из отдельных камней. То же самое можно сказать и про человечество. Традиции и обычаи наших предков, соединяясь вместе, дают начало нашим городам, истории и образу жизни. Этому закону подчиняются мертвый камень и живые существа, и бушующее море. Времена покоя и бури, нарушающих привычные течения жизни, ярмарочные дни и отчаянные сражения, большое состоит из малого. Значение этого закона огромно, хотя и не всегда очевидно. Из записок Гая Секундуса, первого лорда аллеры Ветер завывал над холмами, заросшими редкими деревьями, в землях, принадлежащих Маратам, единому народу. Он гнал перед собой крупные жёсткие снежинки, И хотя единственный сидел на своём троне высоко в небе, тучи скрывали его лицо. Китае впервые с тех пор, как наступила весна, замёрзла. Она повернулась и, прищурившись, посмотрела назад, прикрыв глаза рукой от мокрого снега. Она была в короткой набедренной повязке и поясе, на котором висели нож и охотничья сумка, и всё. Ветер швырял ей в лицо пряди густых белых волос, и их цвет сливался с цветом падающего снега. «Поторопись!» — крикнула она. В ответ раздалось глухое ворчание, и в следующее мгновение появился горгант. Он был громаден по сравнению со своими сородичами, его лопатки возвышались над землей на высоту двух взрослых мужчин, его косматая зимняя шкура, густая и чёрная, защищала его от холода, и он не обращал внимания на снег. Когти каждой больше алеранской сабли легко вгрызались в замёрзшую землю, отец Китая, дорога, в набедренной повязке выцветшей алеранской рубашки красного цвета Сидел на спине Гарганта, спокойно покачиваясь на вязанном чепраке. Грудь, руки и плечи дороги были такими мощными, что ему пришлось оторвать рукава от рубашки, но поскольку он получил её в подарок, выбросить её было бы невежливо. Поэтому он сплёл из рукавов верёвку и надел её на лоб, чтобы в глаза не лезли волосы, такие же белые, как у дочери. «Мы должны спешить, потому что долина может от нас убежать. Наверное, нам следовало остаться с подветренной стороны». «Если ты думаешь, что это смешно, так ты ошибаешься!» Заявила Китай, наградив сердитым взглядом отца, который решил пошутить. Дорогой улыбнулся, и морщины на его широком квадратном лице стали заметней. Ухватившись за седельную верёвку Гарганта, он с ловкостью, неожиданной для его могучего тела, спрыгнул на землю. Затем он хлопнул рукой по передней ноге Гарганта, и тот миролюбиво улегся, не переставая жевать траву. Китаи повернулась и прошла вперёд навстречу ветру, И хотя её отец не издал ни звука, она знала, что он идёт за ней. Через пару мгновений они подошли к краю обрыва. Внизу под ними лежало открытое пространство. Снег мешал ей как следует разглядеть долину, и лишь между порывами ветра удавалось увидеть тропинку, ведущую к основанию скалы. «Смотри!» — сказала она. Дорога встала рядом, а рассеянно обнял дочь за плечи здоровенной ручищей. Китая ни за что на свете не позволила бы отцу увидеть, что она дрожит по крайней мере не во время самого обычного снегопада, но она всё равно к нему прижалась, безмолвно поблагодарив за тепло. Она наблюдала за ним, пока он вглядывался вниз, дожидаясь, когда ветер на время стихнет, и он сможет рассмотреть место, которое алеранцы называли восковым лесом. Китай закрыла глаза, вспоминая это место. Мёртвые деревья в несколько слоёв покрывал кроуч. Густое вязкое вещество словно единственный залил их воском множество свечей. Кроуч был в долине везде, включая землю земли большую часть склонов. Тут и там птицы и животные прилипали к нему и лежали, не шевелясь, пока не становились мягкими и не распадались на части, точно мясо, сваренное на небольшом огне. Бледные существа размером с собаку, прозрачные, похожие на пауков, со множеством ног, практически невидимые, прятались в Кроуче, в то время как другие бродили по лесу, безмолвные, быстрые, совершенно чуждые. Китая вздрогнула от этого воспоминания, но тут же прикусила губу, заставив себя снова замереть на месте. Она подняла голову и взглянула на отца, но он смотрел вниз и сделал вид, будто ничего не заметил. Долину под ним никогда, сколько помнил её народ, не покрывал снег. Там всегда, даже зимой, было тепло, словно Кроуч, подобно громадному диковинному зверю, согревал воздух жаром своего тела. Теперь же в восковом лесу царили лёдогниение. Старые мёртвые деревья были покрыты чем-то коричневым и мерзким, похожим на смолу. Земля замёрзла, хотя тут и там виднелись участки сгнившего Кроуча. Несколько деревьев лежали на земле, а в центре леса упал и развалился курган. Его окутывала такая сильная вонь разложения, что её почувствовали даже Кита и её отец. Дорога ещё некоторое время не шевелился, а затем сказал. «Нам нужно спуститься и выяснить, что произошло». «Я уже выяснила». «Сказала Китай. «Делать это в одиночку было глупо», «нахмурившись, сказал её отец». «Из нас троих, находящихся здесь, кто чаще остальных спускался вниз и возвращался оттуда живым». Дорога фыркнул, и его тёмные глаза потеплели. «Может, ты и права». Улыбка погасла, когда ветер и мокрый снег снова скрыли долину от их глаз. «И что ты обнаружила?» «Мёртвых хранителей», ответила она. «Мёртвый Кроуч, тепла нет, ничто не двигается». Хранители превратились в пустые оболочки. Кроуч рассыпался в пыли, когда я к нему прикасалась. Она облизнула губы. «И кое-что ещё». «Что?» «Следы», — тихо ответила она. «В дальнем конце, из долины, на запад». «Какие следы?» — проворчал дорога. Китая покачала головой. «Старые. Может, мараты или алеранцы. Рядом с ними я нашла много мёртвых хранителей. Словно они маршировали и умирали один за другим». «Чудовище направляется в сторону Алирансов», — прорычал дорога. Китай кивнул, и на ее лице появилось беспокойство. Дорога посмотрел на неё и спросил. «Что ещё?» Его сумка. Рюкзак, который мальчишка с равнины потеряла в осковом лесу во время нашего состязания. Я нашла его на тропередом с последними мёртвыми пауками, на нём ещё оставался его запах. Начался дождь, и я потеряла след. Лицо дороги потемнело». «Мы расскажем хозяину долины Кальдерон. Это может ничего не значить». «А может и значить. Я пойду», — сказала Китай. «Нет», — заявил Таруга. «Но отец...» «Нет», — повторил он жёстче. «А что, если оно его ищет?» Её отец помолчал немного, а потом ответил. «Твой Леранец умный, быстрый и в состоянии о себе позаботиться. Он маленький и глупый, и ужасно меня раздражает». С хмурым видом возразила Китай. «Храбрый, бескорыстный, слабый. В нём даже нет волшебства его народа. Он спас тебе жизнь!» Напомнил ей Дорога. Китай нахмурилась ещё сильней. «Да, он меня раздражает. Даже лев сначала бывает детёнышем». Улыбнувшись, сказал Дорога. «Я могла бы сломать его пополам!» Прорычала Китай. «Сейчас возможно!» «Я его презираю!» «Сейчас. Возможно». «Он не имел права. Это не ему было решать». Покачав головой, сказал Дорога, Китае сложила на груди руки и заявила. «Я его ненавижу, и поэтому хочешь предупредить его об опасности». Китае покраснела так сильно, что краска залила её щеки и шею, её отец сделал вид, будто ничего не заметил. «Сделанного не воротишь», — сказал он, повернулся к дочери и положил свою громадную руку на её щеку, Затем наклонил голову, разглядывая её. «Мне нравятся его глаза, когда он на тебя смотрит. Они точные изумруды или молодая трава?» Китай почувствовала, как на её глаза наворачиваются слёзы. Она закрыла их и поцеловала руку отца. «Я хотела лошадь!» Дорога громко раскатисто расхохотался. «Твоя мать хотела льва, а получила лиса. Она никогда об этом не жалела. Я хочу, чтобы это ушло!» Дорога, продолжая обнимать Китай, зашагал к Гарганту. «Это не уйдёт. Ты должна встать на стражу и наблюдать». «Я не хочу». «Так принято у нашего народа». Напомнил ей дорога. «Я не хочу». прямо отродье. Ты останешься здесь до тех пор, пока в голове у тебя не прояснится». «Я не отродья, отец». «А ведёшь себя именно так. Ты останешься с Сабодга». Они подошли к Гарганту и дорога без видимого усилия подбросил дочь вверх по седельной верёвке. Китая забралась на широкую спину Гарганта. «Но отец!» «Нет, Китай!» Он устроился позади неё и щёлкнул языком. Горган спокойно поднялся и начал пятиться по тропе, по которой они сюда пришли. «Тебе запрещено туда идти! Это решено!» Китай молча ехала, сидя за спиной отца, повернув голову на запад и подставив взволнованное лицо ветру.